Часто можно определить те моменты, когда иная реакция пациента привела бы к другим последствиям. Поведенческий анализ и анализ решений в оптимальном случае переходит в планирование предотвращения рецидива, подход разработанный алном Марлотом для лечения от алкогольной зависимости. Применение этих стратегий практически не имеет исключений. Их использование не зависит от того, какую степень медицинского риска несет поведение, высокую или низкую, не зависит от настроения пациента или его готовности к сотрудничеству, как и от настроения терапевта, от наличия других более актуальных кризисных реакций. Эти стратегии не исключаются и тогда, когда пациент не может ответить на вопрос о суицидальном или парасуицидальном поведении. В этом случае терапевт анализирует цепь событий до того момента, когда Память пациента прерывается, затем переходит к следующему звену. При отсутствии поведения сотрудничества терапевт возвращается к стратегиям обязательств, описанным в главе 9, или стратегиям препятствующего терапии поведения, которые будут описаны ниже. Если время ограничено, следует сократить анализ решений в пользу поведенческого анализа. Если имеет место кризисное суицидальное поведение, которое требует немедленного внимания, осуществленное суицидальное поведение или парасуицид переходит на второе по приоритетности место, даже если его рассмотрение откладываются до следующего сеанса.